Был, наконец, еще вопрос, о котором дартез весьма неохотно и с величайшей деликатностью отважился поговорить с дочерью, опасаясь оказать на нее давление или тем более оскорбить ее чувства. Речь шла о семье Эдит Наземан, а ее стало быть матери, разведенной жене дартеза об отчиме, а также сводных братья и сестре. «Ничего не попишешь, она ее мать», — сказал дартез Ламберу. А говоря о семье Эдит, нельзя не вспомнить ее отчима и его детей. От этого никуда не уйдешь. В общем и целом, она чуть ли не двадцать лет прожила с ними и выросла среди них». Ламбер не скрывал своей неприязни к ее так называемой семье, которую, не считая матери, он вовсе не знал. Он даже пытался впоследствии повлиять на протоколиста, чтобы тот поговорил на эту тему с Эдит. «Разубедите ее, втолкуйте, что благодарность к ним – чувство ложное», – настаивал он. «Благодарность, глупейшее табу, удавка, от которой задыхаются многие. Можете не сомневаться, эта так называемая семья Эдит уже отъелась на ее хлебах». Ламбер предложил дартезу чтобы Эдит, выплатив единовременную сумму, навечно откупилась, как он выразился, от этой семьи. «Не так уж дорого это ей станет», — заверял он. «Дай им пятьдесят тысяч, и они в пляс пойдут от радости». «Нет», — возразил Дортес, — «через год-другой они и все уши прожужжат своим нытьем, почему где только пятьдесят, почему не сто тысяч, так уж и у этих людей водится». «Нет, деньги тут дело последнее, деньгами не поможешь. Это, к счастью, одна из тех проблем, которую каждый человек должен решать, сам рискуя даже свернуть себе шею. Со временем можно ему и подсобить, если уж очень он сиротливо себя почувствует» от того, что далеко забрел от родного муравейника и неуютно ему станет бессемейной ванище, но решение каждый должен принять самостоятельно. Вероятно, Дортес выразился по-иному, слишком явственно проступает в передаче «Лексика Ламбера». Как бы там ни было, дартес категорически отказался воздействовать на дочь и говорить с ней по этому делу. Одной единственной репликой «Чем ты докажешь, что мы поступили правильно», он привел Ламбера к молчанию. Сама же Эдит Назыман безмерно обиделась, что отец вообще советуется с ней по поводу завещания. «Я же знаю, папа хочет отказаться от наследства. Неужто он считает меня такой жадной? Какое мне дело до этих Назыманов? Я с ними всего два года знакома, да и то ради папы. Он полагал, что так правильно. Пусть не нарадуются на свои капиталы. Надо же, какая нелепость. Папа боится как бы со временем, когда у меня самой будут дети, я не пожалела об этом». Пусть лучше сказал я папе, у меня не будет детей, если это связано с Назымановскими деньгами. Но все это говорилось много-много позднее. Что же до завещания, то господину Видеману еще до истечения двухнедельного срока был вручён нотариально заверенный акт отказа от наследства, не только подписанный Дортезом, но включающий также согласие Эдит Назыман с отказом ее отца». В акте не оговаривались причины отказа, а также ни словом не упоминалось о том, как распорядиться освободившейся частью наследства. На чем сошлось семейство Назыманов, и сохранили ли они при этом столь желанный нашей дорогой мамочке мир, к теме этих записок не относятся. Тем не менее, существует еще и эпилог этой истории, о нем известно лишь немногим, кто видел по телевидению пантомиму идею которая несомненно, подсказала Д'Артезу процедура вскрытия завещания. На сцене на полу поначалу виден лишь открытый пустой гроб, крышка лежит рядом. Чуть сбоку стоит женский манекен полногруды с крутыми бедрами, иначе говоря, обтянутый черным клинкором торс без головы и треножник на резиновых колесиках вместо ног. Манекен этот играл, как мы еще увидим, большую роль в замыслах Ламбера пантомимом Можно, пожалуй, сказать, что единственным партнером Д'Артеза был манекен. У Ламбера подобная кукла стояла даже в комнате. И он уверял протоколиста, который, признаться, струхнул, впервые увидев это чудище, что нет-нет, да перекидывается словом со своим манекеном. «Это заставляет тебя быть реалистом», — пояснил он. Эдит Наземан ненавидела манекен. Она, правда, воздерживалась от замечаний. Об этом было, по-видимому, достаточно переговорено. Но каждый раз, когда она входила к Ламберу и убеждалась, что манекен все еще здесь, на лице ее появлялась гримаса отвращения И протоколист охотно верил, что присутствие манекена оказывало на их беседу определенное воздействие и даже затрудняло ее. К этому старомодному женскому торсу был прилажен вместо рук проволочный остов на шарнирах. Но для портновских лицелей на случай модели с рукавами, как считала Эдит, протоколист утверждать не берется». Ламбер иной раз набрасывал на проволочные руки свой плед. «А по ночам уважаемой даме приходится держать мою рубашку и кальсоны», рассказывал он с ухмылкой. «Она нисколько не возражает, не правда ли?» И он похлопывал манекен по спине. Как видно будет впоследствии, манекен играл в жизни Ламбера более существенную роль, чем мог предположить протоколист, считавший куклу чудаческой забавой оригинала. Скорее была права Эдит Наземан, инстинктивно ненавидевшая манекен, Но как относился к манекену дартес знать это было бы не безинтересно. Эдит утверждала, что отец обращает на него внимание не больше, чем на любой другой предмет обстановки. Для папы он не что иное, как театральный реквизит, в его пантомимах считала она. «Папа совсем иначе думает о женщинах», — брала она отца под защиту. Разыгрывая по телевидению пантомиму, дартес выходил на сцену в обычном своем строгом костюме — темная визитка, брюки в легкую полоску — Черная фетровая шляпа, перчатки, трость и, разумеется, как всегда на сцене, маленькие английские усики. Увидев открытый гроб, он робеет, но тут же, как и подобает, снимает шляпу. А увидев стоящую по оду льдаму манекен, подходит и с серьезным лицом выражает ей соболезнования. Все происходящее описать невозможно, слова никакого впечатления не производят. Но, глядя на сцену, мигом понимаешь, что Дортес не только выражает этой особе соболезнования. Нет, он не сомневается в том, что гроб предназначен ей и силится ее утешить. Так и слышишь, что он говорит ей «Поразмыслите хорошенько, душа моя. Это, пожалуй, для вас лучший выход. Без мучительных недугов, которые стоят в семье немалых денег и без излишней суеты. Право, прекрасная смерть». Однако Дортес глубоко заблуждается. Гроб предназначен не манекену, а ему самому о чем разъяренный манекен, видимо, и ставит его в известность. дартес отступает примерно на полшага, не то чтобы от испуга или неожиданности, а так и слышишь что он спрашивает «стало быть, мне?» и указательным пальцем тычет себя в грудь. Затем, надо думать, побуждаемый тем же манекеном оглядывается на гроб, да, в самом деле, к изножию гроба привинчена серебряная овальная пластинка, а на ней выгравирована Дортес. Он подходит чуть ближе, наклоняется, чтобы прочесть надпись, и, выпрямившись легким пожатием плеча и едва заметным жестом, словно бы говорит «Что ж, ничего не поделаешь». Затем откладывает шляпу, перчатки и трость, подходит к гробу, оглядывает, каков он изнутри, даже пробует рукой мягкая или подушка. Все это, по-видимому, в известной мере его удовлетворяет. Он с дружелюбной улыбкой возвращается к манекену, который все это время не двигается с места. «Да, это, конечно же, тетя Лотта!» — воскликнула Эдит Наземан, когда вместе с протоколистом смотрела пантомиму по телевизору. Дортес извлекает из внутреннего кармана визитки какую-то бумагу и с пальцем подзывает манекен «Подойди, мол, поближе». Манекен и впрямь чуть-чуть повернулся к нему, и с помощью невидимых зрителей тесемок или проволоки начинает двигаться на своих колесиках. Дортез развертывает бумагу, и зрителю ясно видна надпись «Мое завещание». Он показывает бумагу и манекену, кивая ему дружелюбно и поощрительно. В конце концов он передает ему бумагу, вернее говоря, прикрепляет ее к одной из торчащих проволочных рук. Тут манекен сразу же от него отворачивается. Завещание интересует его больше, чем что-либо другое. Но Дортеза это как будто ничуть не огорчает. Он возвращается к гробу. И подбирает свои вещи, перчатки, трость, черную шляпу. Он даже надевает шляпу и тотчас снова снимает так, как нет. В гробу в шляпе не лежат, это не принято. И, перешагнув за бортик, ложится в гроб. Тут он аккуратно отдергивает брюки и визитку, чтобы все выглядело достойно. Руки складывает на животе, не выпуская шляпу и перчатки. Наконец, убедившись, что все у него в лучшем виде, закрывает глаза. В это мгновение слышно, как на физгармонии начинают тихонько наигрывать пьесу Генделя в темпе «Ларго». Поначалу очень тихо. Манекен словно бы и не замечает происходящего. Гробу он стоит спиной, вернее, выпирающим задом, и целиком поглощен завещанием. При этом он слегка поворачивается то влево, то вправо, а то и к публике. Он, похоже, не скрывает, что вполне удовлетворен завещанием и зритель, сопереживая мысленно рисует себе беззаботную жизнь, какую манекен сможет вести на унаследованные деньги. Какое счастье, что этот субъект так вовремя приказал долго жить. Какой был бы прок от денег, получая наследство слишком поздно? Дортес тем временем мирно лежит в гробу, и пьеса Генделя постепенно звучит все громче. Но лишь до известной минуты. Тут Дортес внезапно поднимает голову, видит, что манекен не скорбит у гроба, а целиком и полностью поглощен завещанием, и тогда он встает из гроба. Музыка резко обрывается, но манекены этого не замечает. Дортес надевает шляпу, вешает на левую руку трость и направляется к манекену. Тот, оторопев, испуганно замирает. Дортес, глазом не моргнув, отбирает у него завещание и возвращается к гробу. Манекен, подпрыгивая, точно курица семенит следом. Создается впечатление, будто он бешено жестикулирует, хотя на самом деле этого нет. Но Дортес никакого внимания на него не обращает. Нисколько не торопясь, он рвет свое завещание на мелкие клочки восемь раз, если протоколист не ошибается, и разжимает пальцы. Обрывки плавно летят в гроб. Затем Дортес натягивает одну перчатку, слегка приподнимает шляпу в сторону гроба и удаляется. Скорбящая родственница остается у гроба. Она безутешная и время от времени заглядывает в гроб. Саксофон имитирует безудержные женские рыдания. Занавес. Протоколист просит извинить его за чересчур обстоятельное и, увы, несовершенное описание разыгранной Пантомимы. Миллионы телезрителей, несомненно, видели ее и составили себе о ней представление. Для протоколиста же сцена эта важна лишь от того, что позволяет, пожалуй, понять, в какой мере Пантомимы Д'Артеза были навеяны повседневными событиями и ситуациями, хотя он и выдает себя за абсолютно незаинтересованное лицо. Вернемся в последний раз к погребению престарелой госпожи Назыман. В одном смысле помпезно разыгранная комедия, кажется, все-таки принесла Эдит Назыман удовлетворение. Это было заметно, когда она показывала протоколисту фотографии и газетные вырезки. Она снова и снова тщательно изучала снимки, на которых тоже была запечатлена, они, должно быть, вполне отвечали ее требованиям. Спору нет, на этих снимках они с отцом невольно обращали на себя внимание, разительно отличаясь от прочих участников, стоящих вокруг них и точно в таких же позах. Человек с ними незнакомый то спросил бы, а это кто ж? С особенным одобрением Эдит Назыман отзывалась о двух фотографиях. На одной траурный кортеж за гробом снят сзади и наискось по пути следования от часовник могиле. Д'Артес пропустил вперед брата, генерального директора и его супругу, но сразу же вслед за ними шествуют они с Эдит, которую он поддерживает под руку. Другой снимок, сделанный подле гроба, установленного в цеху на возвышении, вновь увековечил все семейство в окружении выдающихся участников траурной церемонии министров, обербургомистров, руководителей профсоюза и прочее, прочее. Не забыли и о генеральском мундире. Д'Артеза, как, впрочем, и всегда в его пантомимах принимали за известного дипломата или английского премьер-министра, такого, каким по старой памяти представляют себя английского премьера, хотя подобных премьеров уже давным-давно и в помине нет. Дочь его казалась на этих снимках более рослой, чем в жизни. Она была чуть выше отцовского плеча. Объясняется это не только черным платьем и не только тем, что она держалась очень прямо. К этому имелась еще одна причина. «Я была в туфлях на высоченных каблуках» рассказал Эдит протоколисту. — На этом настоял папа, мы их купили накануне. Я полночи разгуливал в них по комнате, чтобы освоиться и чтобы они не жали. Папа считал, что непривычные туфли облегчают человеку выход на сцену, волей-неволей к ним приноравливаешься. У него в этом большой опыт, а туфли, по его словам, пригодятся мне и для других торжественных случаев дартес позаботился обо всем гардеробе Эдит для траурной церемонии, о платье, пальто, шляпе и подходящей сумочке. Он провожал ее во все магазины и помогал в выборе покупок. Эдит только диву давалась, до чего он во всем этом разбирается. Он лучше меня понимал, что нужно, и если я даже поначалу от чего-то отказывалась, считая, что это мне не подходит или слишком дорого, то затем полностью с ним соглашалась». Папа, сидя рядом, наблюдал, как мне примеряют то или другое перед зеркалом. Мне даже приходилось, словно манекенщица, прохаживаться перед ним по ковру. И какое же у него терпение? В шляпном магазине, например, я по меньшей мере шляп 30 перемерила. Сама уже едва на ногах держалась и взяла бы первую попавшуюся, лишь бы с этим покончить, но папа не отступил. «Как вам нравится эта потешная шляпка с крошечной черной вуалеткой? Не слишком ли изысканно для меня?» Мне показалось, что у меня принелепый вид, когда продавщица надела ее мне на голову, и я решила, что все будут смеяться. Но папа сказал, наконец, именно то, что нужно. И продавщица, понятно, поддержала его. Вы не представляете, до чего она дорогая, но смеяться никто не смеялся, что верно, то верно. Да и пальто обошлось слишком дорого. Папе не следовало для одного случая тратить столько денег. Много ли мне приходится бывать на похоронах? И разве я хожу на званые вечера? А ведь папа вообразил, что для таких случаев оно мне еще пригодится. Вы же понимаете, я, конечно, не хотела подвести папу, а все из-за этих чванливых наземанов. Похоже, я неплохо справилась, как вы считаете. И Эдит вновь стала испытывающей разглядывать фотографии. А этот вот даже руку мне поцеловал, думая, что я здесь на главных. Я отчаянно перепугалась, но виду не подала, потому что эта дуреха тетя Лотта так ядовито на меня пялилась, Папа очень меня потом хвалил. Он сказал, что такой пассаж и опытного актера заставил бы растеряться, ведь на похоронах дамам рук не целуют. А был это, как мне кажется, сын одного французского промышленника, этакий плейбой. Ах, да, подумайте только, даже белье мне пришлось купить новое, представляете? Словно на похоронах белье имеет значение. И словно у меня не было приличного белья. Я все это папе выложил, но он сказал, что у человека совсем другое настроение, когда он кожа ощущает, что все на нем с иголочки, ничего нигде не трет и не сползает. Неудивительно ли, что папа так в этом разбирается? Он даже ночную рубашку мне купил, смех, да и только ночную рубашку по случаю похорон. Она висела в магазине, сдрапированная на подставке, будто ее ветром чуть-чуть взметнуло. Ну, как во всех витринах теперь делают. Прозрачная, насквозь штуковина и безумно дорогая. Рубашка папе понравилась, он все на нее поглядывал, пока я другие вещи примеряла и спрашивала о некупителе. Я говорю, что ее ни к чему сейчас покупать. И даже чуточку рассердилась. Но когда я вышла из кабинки, где что-то примеряла, папа уже стоял с хозяйкой магазина у этой смешной рубашки и легонько ощупывал материю и кайму. А потом взял да и купил и ее завернули с прочими вещами. Во всяком случае, выход как будто удался Эдит на славу. Приобретенные же по этому поводу траурной одежды, увы, еще раз нашлось применение, и, к сожалению, куда быстрее, чем можно было предположить. Почему и протоколист получил представление о черном платье Эдит, дорогом пальто и шляпке с крошечной вуалеткой? Произошло это на похоронах Ламбера, у которого в университетской библиотеке внезапно случился инфаркт, И два дня спустя он скончался в больнице. Возможно, он уже давно хворал и не берег себя, но никому не говорил ни слова. Дортес был как раз на гастролях в США, и Эдит пришлось решать все самой. Протоколист только оказывал ей посильную помощь. Что Ламбера следует перевести в визбаден где в 1949 или 1950 году скончалась его жена, решить было легко. А вот давать ли извещение в газету, хотя бы и после похорон, Если да, то каков должен быть текст, и, главное, с каким именем должно появиться извещение. Дело в том, что фамилия Ламбера была вовсе не Ламбер, его настоящее имя и фамилия были Людвиг лемпке но Эдит с полным основанием заявила, «Какое нам дело до людей, знававших его как Лембке? Ламбер только рассердился бы, да и папа тоже». В конце концов, во «Франкфутер-альгемайне» Было опубликовано следующее известие. 1911-1966. Луи Ламбер с прискорбием Д'Артес, Эдит Наземан и фамилия протоколиста. Эдит настояла, чтобы и протоколист подписался. Она сослалась на Ламбер и на отца, и не посчиталась с возражениями протоколиста. Установить, обратил ли внимание на это извещение хоть один человек, не представляется возможным. Кому и что было известно о Луи Ламбере? Большинство знавших его людей умерло или погибло в войну или потеряло ко всему интерес. Эдит и протоколист выехали утром из Франкфурта в Висбаден. Протоколисту пришлось принести извинения, ведь его никак не гармонировал с костюмом Эдит. Он, разумеется, был в темном костюме и купил себе по этому случаю черный галстук, но все же надлежащим трауром это не назовешь. А так как собирался дождь, то протоколист из предосторожности захватил еще светлый плащ, У Эдит же был черный зонт с длинной ручкой. Эдит с протоколистом оказались единственными, кто провожал гроб. Но это было в порядке вещей, кроме, разумеется, отсутствия дартеза О том, чтобы пригласить священника, не могло быть и речи. Эдит даже не знала, какому вероисповеданию принадлежал Ламбер католическому или евангелическому. К тому же хоронили ведь не Людвига лемпке а Ламбера. Эдит горько плакала у гроба «Это не забывается!» И у протоколиста выступили слезы, он ведь еще ни разу не видел Эдит плачущий Легко людям говорить, что в подобных ситуациях жалеешь только себя. Ламбер не уставал повторять, какие же вы счастливые, у вас нет прошлого, но вот Эдит и протоколист внезапно обрели прошлое, они вместе стояли у гроба и вместе проливали слезы, и это было своего рода прощанием.